Общение с Олей почти прекратилось. Она снова перестала писать первой, а на сообщение отвечала сухо и односложно, не задавала встречных вопросов. «Что-то явно происходило», но Митя не спрашивал напрямую, не хватало решительности. Пока Митя намыливал себя в душе, в воображении возникла отчетливая картина. Оля сидит в сетевом японском кафе типа Тануки с мужчиной в выглаженной голубой рубашке. Она ест роллы, кокетничает. Все это происходит в реальном времени, прямо сейчас. Митя видит массу мелких подробностей, лица соседей, как будто он смотрит трансляцию в высоком разрешении. Стало трудно дышать, по конечностям разлилась тяжесть. Выйдя из душа, Митя достал коробку шоколадных конфет, сунул штуки три в рот и стал ждать, когда тревога уляжется. Через несколько дней у Паши и Стаса произошла шумная ссора, как в латиноамериканских мыльных операх, с выбрасыванием одежды в окно. Паша что-то кричал из окна, а Стас стоял под окном, внешне спокойный и немного смущенный. Он аккуратно вылавливал вещи из луж. «Что случилось?» Осторожно уточнил Митя, на всякий случай стоя чуть в стороне от зоны конфликта. «Не хочет, чтобы я уезжал в Россию?» «Думает, у меня там кое-кто есть». «Почему он так думает?» «Увидел кое-что у меня в телефоне. Но там сообщение, вырвано из контекста». «Ты ему объяснил?» «Пытался». Вокруг образовалась небольшая толпа. Там был и Ренат. Наклонившись к Мите, он прошептал. «Все-таки странные они парни».